Дорога предстояла непростая. По красным тылам с гиканьем носилась белая конница, жгла хаты, рубила лошадей, вешала большевиков. Стоны и плач стояли в тылах. Котовский постарался, чтобы перед отправлением поезда из Брянска бойцы его получили в комендатуре запас патронов. Ясно было, что по пути придется отбиваться. Неплохо было бы добыть и пулемет. Но с пулеметами была напряженка. Пулемет можно было отбить только у белых. У красных все пулеметы находились на строгом учете. И никакой командир не пожелает добровольно расстаться с ценным оружием. Брать же силой нельзя. У своих не берут. Комендант выдал Котовскому два ящика патронов. Видать, растрогался от прилива теплоты, накатившей на него после встречи со знаменитым комбригом и три винтовки из своего личного резерва для врачей, умеющих стрелять. «С Богом!» — сказал комендант Котовскому. Поднял руку, словно собирался перекрестить Григория Ивановича, но вовремя вспомнил, что большевики не очень были склонны поддерживать религию и поспешно опустил руку. Комбрик это засек, ухмыльнулся. Хорошо, что комендант не осенил его какой-нибудь брошюрой с ленинской статьей, с апрельскими тезисами, например. Когда уже задвигали дверь теплушки, закрыть вагон было сложно, поскольку все железные части покрылись едкой ржавой коростой. В вагон боком просунулся конопатый с длинными патлами парень в едва державшийся на голове мерлушковой папахе. К папахе была пришпилена красноармейская звездочка. Под звездочкой болтался красный революционный лоскуток. Ткань была легкая, мягкая, от холода свернулась в жалкую рогульку. «Впустите меня в, в вагон!» — громко законючил парень мне с вами надо на юг кто такой будешь с грозным видом подступил к нему один из ухажеров ольги шакиной расторопной разогревшийся в работе похожий на троцкого откуда парень понял что его не прогонят заулыбался обнажив наполовину вылущенный рот зубы ему повыбивали явно в драках и сдвинул на затылок попаху. — Я из полка Мишки Япончика, — неожиданно сообщил он. Кликуха кипелый. — А как здесь, на севере, в Брянске оказался? — поинтересовался Котовский. — Полк ведь твой на юге под Одессой воюет. — Вот я туда и устремляюсь, — заявил гость. — От полка нашего мало чего осталось. А то, что осталось, перекинули сюда, помогать Красному Петрограду. Э, «Мы тоже помогали Красному Петрограду», — заявил старичок, сопровождавший Григория Ивановича. «Да только вот половина полегла от цепняка и брюшняка». Тем временем неожиданный гость уже целиком ввинтился в вагон и, улыбаясь радостно, не обращая внимания на предупреждение о Тифе, В двух видах этой грозной болезни, унесшей уже многие тысячи жизней, потер руки. Глянул на Шакинского ухажера, и в глазах его мелькнуло испуганное изумление. «Извините, товарищ Троцкий, не хотел помешать вам». «Да ты мне и не помешал, дурак», — грубо заявил тот и, напрягшись силой, задвинул дверь вагона. «Поехали!» а где сам япончик спросил григорий иванович стирая со лба пот болезнь вновь подступила к нему она накатывала волнами япончика расстреляли просто ответил гость этого котовский не знал а озадаченно покачал головой конечно за япончиком было много грехов но для того чтобы приговорить к свинцовой пуле Надо было иметь очень веские основания. — За что его? — спросил Котовский. Парень схлебнул с верхней губы растаявший снег. косо словно бы испытывал физическую боль, приподнял плечи. — Этот вопрос, товарищ, следует задать тому, кто держал в руках револьвер. — Товарищ! — Котовский не удержался, хмыкнул. «Все мы, товарищи!» За стенкой теплушки раздался вой ветра, Порыв был сильный, Заглушил стук тяжелых колес. Ветер, да еще с морозом, Шутка для бойцов гибельная, Оледенеть можно в 10 минут. А Котовский подумал о том, Что Япончик был в Одессе Фигурой очень приметной, колоритной. Невысокий, с раскосыми антроцитовыми глазами, более похожий на китайца, чем на японца, с желтоватым румяным лицом и жесткими, как проволока, черными волосами, он мог навести ужас где угодно и на кого угодно, причем не только на отдельного венца природы. Мог поставить на колени целый район. Вообще-то, япончика вовсе не мишкой звали, а мойшей. Фамилия у него была польская, можно сказать, шляхтицкая, винницкий. В Одессе он всегда оказывался первым в местах, где пахло жареным. Пули обладали способностью облетать его стороной, даже если были выпущены в упор. Мишка умел отводить их. И вот Мишки Мойши нет. Котовский помнил, с какой помпой уходил Япончик на фронт. Из своей братвы он образовал полк, который был включен в состав 45-й дивизии, той самой дивизии, которая была родной для Котовского. Бойцов в Мишкином полку было много. В бригаде Григория Ивановича даже в лучшие ее дни не бывало столько – 2202 человека. Почти каждый из бойцов Япончика был похож на клоуна. Выделен чем-нибудь шутовским, либо ярким капором, содранным с какой-то одесской старухи, либо теплой дамской кофтой, украшенной парой заплат, либо шляпкой, увенчанной попугайскими перьями, либо клетчатыми шотландскими гетрами. Комиссаром в полк Япончика был назначен суровый анархист Александр Фельдман. Работу ему предстояло проделать огромную, чтобы привести полк в нормальный вид. Проще было перелопатить столовой ложкой гору Арарат или вскипятить Черное море вместе с рыбой. Уходил полк Япончика на фронт с оглушительным шумом. Барабанщики из Мишкиной банды били колотушками в пустые кастрюли, которые тащили с собой и вопили на все голоса, как опробовавшие водки обезьяны. На идущих в неровном строю бойцов вешались дивахи с голыми ногами и сладостно взвизгивали, а за первым батальоном двигалась телега, доверху нагруженная бутылками шампанского. К телеге была привязана бодливая коза, на рогах которой болталась старая соломенная шляпа-канатье с пришитым к ней большим розовым бантом. Весело было. Некоторые бойцы пили шампанское прямо на ходу, передавая бутылки друг другу. Командир полка ехал впереди своих боевых батальонов на французском автомобиле и приветственно взмахивал рукой. Вдоль улицы по обе стороны выстроились одесситы, И не сказать им приветственный «салям» было бы просто неприлично. Япончик кланялся в обе стороны и вздымал над собой руку, шевелил пальцами на ветру. В другой руке он держал розу и постоянно подносил ее к носу. На коленях у новоиспеченного военачальника лежала серебряная сабля, с которой он не знал, что делать. А над головой трепетало знамя, подбиваемое морским ветром, два часа назад торжественно вручённое Япончику. Верные батальоны покорно шлепали следом, галдели и лакомились шампанским, среди которого попадалось и дорогое французское. Одесситы, высыпавшие на тротуары, скребли пальцами затылки. А, «Ну теперь Деникину точно придет конец!» Как только на него навалится это войско, так беляки сразу поднимут вверх лапы. Пипец им. Официально воинская часть, которую возглавил Мишка Япончик, называлась 54-м имени Ленина советским революционным полком. Через сутки было отмечено штабными писарями, что до фронта добрались только 704 бойца. Остальные, перепившись по дороге, Остались валяться на обочинах, дожидаться там лучших времен. Осев в окопах, воинство Япончика с удовольствием дохлебало остатки вкусного напитка, а утром пошло в атаку на вапнярку, полуспаленную деревню, занятую петлюровцами. Петлюровцы атаки не ожидали. Быстро поджали хвосты и бросились текать оставив в опнярке и технику, и орудия, и боеприпасы, и, что самое главное, неплохие запасы самогона первача, что очень понравилось Мишкиным бойцам, и они даже заревели от восторга. Начальником штаба у Япончика числился тип с полувоенной кличкой «Майорчик», он же Мейер зайдер. Человек, разбирающийся в штабных делах, не больше, чем в расположении звезд на небе. Котовский не помнил его. Но когда сказали, что это владелец публичного дома, в котором Камбрик однажды скрывался, уходя от Деникинской контрразведки, Григорий Иванович кивнул в ответ. «Анархист Фельдман, комиссар». Был встречен в полку громовым хохотом и театральным представлением, сопровождаемым громким пуканьем прямо в окопах. Так бойцы Япончика изображали из себя метких стрелков. Насосались они самогона по самую пробку. И когда на следующий день на них пошли петлюровские цепи, чтобы отбить вопнярку, доблестное войско не смогло даже отыскать свои винтовки, не говоря уже о пулеметах. Прихватив с собою несколько бутылей с самогоном, войско Япончика сбежало. «Вместо войны — мир! Вместо хижин дворцы — дворцы!» Орали наиболее горластые политически подкованные бойцы. «Даешь Одессу!» Прибежали они не куда-нибудь, а на железнодорожную станцию, чтобы на первом же подвернувшемся поезде укатить в столицу Черноморского юга. В согретые заботливыми женскими руками городские хаты. Главное было, чтобы поезд этот подвернулся, как говорится, под руку, не удрал куда-нибудь еще. Войску Япончика повезло. Оно захватило два полновесных с пассажирскими вагонами состава и немедленно загрузилось в них. Самогонка у них еще оставалась. По дороге выхлебать всю не успели. Так что праздник жизни под лозунгом «Долой войну!» продолжался. Одно было плохо. В суматохе у Мишки Япончика умыкнули саблю в серебряных ножнах. Явно сделал это кто-то из соратников. Чужой вряд ли бы осмелился. Засекли бы и отвернули голову. Даже винта не осталось бы. Факт этот скорбный вгонял Мишку в печаль. «А бегство от петлюровцев – это ерунда, мелочь, которую можно пережить». «Куда едем, господин товарищ хороший?» – спросил у Мишки машинист головного поезда, закопченный человек черного цвета с серебряными инженерными погонами на замызганном кителе. «Держи курс на Одессу, не ошибешься», – ответил ему Япончик. «Поезда еще не успели отправиться?» как на станции появился всадник на взмыленной лошади, личный посыльный начальника 45-й дивизии Ионы Якира. Всадник проскакал вдоль узкого, в некоторых местах разбитого снарядами перона, громко крича. «Где командир 54-го полка? Ему пакеты штаба дивизии! Где командир полка?» Япончик ткнул Мейра зайдера локтем в бок, просипел севшим ни с того, ни с сего голосом. К чему бы это? Поди узнай, чего ему? Начальник штаба, путаясь в собственной сабле, спотыкаясь о нее и плюясь в обе стороны, вывалился на перрон. Чего надо? Хватит орать! Командир полка здесь. Пакет командиру полка. Лично от начальника дивизии. В пакете содержался приказ, отпечатанный на тонкой прозрачной бумаге, подписанный Якиром. Якир приказал Япончику сдать полк и отправляться в Киев в распоряжение командующего 12-й советской армии. Сдать полк? ха хо-хо, не хо-хо. Не Якир его создавал. Значит... «Не ему и командовать!» Япончик сложил из пальцев выразительную дулю и повертел ею перед собой будто грозным секретным оружием. «Во, Якиру! А не сдать полк!» «Кому сдать? Тебе, майорчик!» Мишка не выдержал и, пронзительно повизгивая от негодования, захохотал. Наперстники Япончика, находившиеся рядом, тоже захохотали. Наперстников у него было много. Лишь в роте охраны числилось 116 человек. Сытых, способных свернуть шею любому быку бугаев. Рота охраны считалась особым подразделением в полку. Попасть в нее хотели все, кто был приближен к телу Япончика. Но только одного хотения было мало. Далеко не всех япончик зачислял в эту роту. Два длинных, гудящих нетрезвыми голосами состава 54-го полка беспрепятственно приближались к Одессе. Длинная железная рука семафора световых семафоров еще не было опустилась перед япончиковыми эшелонами в Вознесенске. Там Мишке была подготовлена торжественная встреча. Если честно, такого япончик не ожидал. Ожидал другого, теплого приема, почестей, цветов, шампанского, может быть, даже очередной серебряной сабли. Прежнюю саблю, пропавшую, было очень жаль. Ее можно было весьма выгодно продать. Но ежели этого не будет, тоже ничего страшного. Простой хлеб с солью и жбан с самогоном ему преподнесут обязательно, ведь он же знаменитый Мишка Япончик. Вместо же этого на рельсы перед головным составом навалили целую гору бревен, которую никакой паровоз не перепрыгнет. А к бревнам гвоздями прибили большую красную тряпку, видную издали, метку для машиниста чтобы видел ее машинист, и если он из япончиковой команды не вздумал прорываться сквозь завал. Впереди на земляной горке был установлен новенький пулемет «Максим», заправленный в патроноприемник лентой. За пулеметом лежал человек в кожаной куртке. В принадлежности его к ЧК можно было не сомневаться. У раскрытого железного ящика, из которого вылезла патронная лента, лежал второй номер. Слева, в плоской долине, густо поросшей чернобыльником, стоял готовый к атаке кавалерийский эскадрон. Командир эскадрона, сопровождаемый двумя всадниками, стремительным аллюром будто вел за собой лаву, подскакал к штабному вагону, выделявшемуся из остальных. Штаб на колесах был украшен двумя большими красными флагами и лихо осадил коня. В тамбуре штабного вагона на площадке, с важным видом распустив тонкие губы и привычно спотыкаясь о саблю, топтался майорчик. На подскакавшего всадника он посмотрел, как на пустое место, а напрасно. Пупом земли майорчик не был, хотя и ощущал себя им. Командиром эскадрона был Никифор Урсулов, человек бывалый, опытный, страха не знающий Страх он обычно заедал за завтраком жирным кулешом либо кашей со шкварками, вкусное, между прочим, блюдо. И потом весь день жил без страха, успешно выполняя разные боевые задачи. Критически оценив шута, красовавшегося в тамбуре вагона, Урсулов спросил напрямик, по-кавалерийски грубо. «Ты кто?» «Начальник штаба 54-го, имени товарища Ленина Советского революционного полка!» Важным тоном ответил майорчик. «Шут ты, а не начальник штаба!» Откровенно охарактеризовал Зайдера командир эскадрона. «Смотри не подвернись мне под горячую руку, а то отрублю тебе ноги вместе с саблей и яйцами». «Где командир полка?» «Тама!» — струсивший майорчик ткнул пальцем себе за спину в глубину вагона. «Зови!» — велел Урсулов. Майорчик побрякал саблей, неумело разворачиваясь вместе с ней в тамбуре. Сбил со стенки какой-то железный штырь, крякнул досадливо, словно самогон проглотил вместе со стаканом. Стакан было жалко. И исчез в вагоне. «Мишка!» — послышался его острый, способный пронзительностью своей прорезать в деревянных боках загона дырки. «А, Мишка!» «Шо?» — донесся из другого конца вагона голос командира. Кажется, он сидел на толчке в глубоком раздумье, размышлял о неведомых путях мировой революции и о том, как бы ее перебросить из Одессы в Рио-де-Жанейро. «Тебя кличут!» — сообщил ему начальник штаба. Кто? Не знаю. Какой-то дядька с саблей. Пусть подождет!» Выбрался Мишка Япончик из галью на минут через двадцать. Сидел на толчке долго, даже голова заболела и в ушах начала звенеть. Но решения, как перевести революцию по океану из Одессы в Рио-де-Жанейро, он так и не нашел. Застегнул штаны, проверил ширинку, не выскочит ли чего из нее, и неторопливо двинулся по коридору в тамбур, где разогретый под подначками командира эскадрона совершал плясовые па начальник штаба. «Ну шо?» — лениво поинтересовался Япончик. Да вот, зайдер ткнул дрожащими пальцами в сторону всадников, оккупировавших перрон. Кличуть? Клечуть! хмыкнул япончик насмешливо. Меня многие кличут. Да, немногие находят. Выглянул из двери вагона. Шо надо! А вот тебя голубь лазоревый. Нам и надо! сказал ему Урсулов. Спускайся-ка! япончик еще раз проверил ширинку не распахнулась ли поколебался немного и спустился на одну ступеньку вниз делать следующий шаг чтобы встать на перон не стал что то удержало его под сердцем словно бы образовался холодный воздушный пузырь обжег все внутри спускайся не боись — сказал ему командир эскадрона и сделал приглашающий жест рукой. «А у меня, ежели что, пулеметы есть?» — сказал япончик и сглотнул противную липкую слюну, возникшую во рту. Урсулов знал, что никаких пулеметов у япончика нет. Все оставлено в окопах, отдано на откуп петлюровцам. И только за одно это япончика можно было расстреливать. Если честно, кто такой Мишка Япончик, Урсулов не знал совершенно, и, надо полагать, был счастлив в своем неведении. Он даже в докладной записке на имя окружного комиссара Одессы по военным делам назвал Мишку Япончика «Митькой Японцем» и расписывал его совсем иными словами, чем некоторые нынешние историки. Урсулов соскочил с коня. Повод кинул одному из бойцов, сопровождавших его, встал около ступенек вагона и, ухмыляясь весело, ткнул пальцем себе под ноги. Спускайся, командир. Не дрейф! Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Но приказа такого пока нет. Япончик поводил плечами. Неуютно ему стало. Да и слова, которые командир эскадрона выплюнул изо рта, словно подсолнечную шелуху, были неприятны. «Спускайся, японец!» — ровным, спокойным голосом приказал Урсулов. Указательным пальцем правой руки резко ткнул себе под ноги в землю. «И сдай свой маузер во избежание неприятностей!» «Сдать оружие!» — голос у япончика сделался испуганным. Повысился, наполнился трескучими нотками будто стакан который подставили под струю вина волосы на голове вздыбились нет нет командир эскадрона ухватил его за сапог не дури сдай маузер не то хуже будет япончик выдернул сапог хотел было дать деру в вагон но понял что от этого только хуже будет и спрыгнул на перрон я командир полка «А ты кто такой?» Грудь у Мишки вздыбилась. «Разве ты имеешь право отнимать личное оружие у командира полка?» «Имею. еще как имею». Урсулов вновь сделал выразительное движение пальцем вниз. «Вытаскивай маузер из кобуры». «Не имеешь права». «Имею. Я уездный военный комиссар». «А мне плевать». — Хоть трижды военный комиссар, и не только уезда, но и всей Одессы. — Если не сдашь, Маузер, велю разоружить, и не только тебя лично, но и оба поезда. Вид у Урсулова был решительным, лицо потемнело, губы подобрались, сделались тонкими, злыми. — А хо-хо, не хо-хо? —— хо -хо, сказал Урсулов. И тут в Мишке что-то сработало, или, наоборот, не сработало. Слишком уж он уверовал в себя, в свою силу и правоту. — Дурак ты, комиссар, — сказал он Урсулову, — дураком и помрёшь. Тебе даже доктор, который принимает роды и исправляет детишек, уже не поможет. Урсулов покосился на пулеметчиков, оседлавших земляную горку и приготовившихся к стрельбе. Пожевал губами, словно бы собирался собрать во рту слюну и плюнуть в Япончика, сжал зубы. Япончик прыгнул на ступеньку под ножки, нацелился прыгнуть в вагон. «Стой!» — выкрикнул Урсулов и, чувствуя, что лицо его передергивает судорога, выматерился. В этот момент он не знал, что делать. Не стрелять же, в конце концов, в митьку японца. Но в следующий миг машинально лапнул рукой кобуру револьвера, выдернул оружие. «Стой, кому сказали!» Япончик, похоже, вообще не слышал его. И тогда Урсулов выстрелил япончику в затылок. Звук выстрела был слабый, задавленный, словно бы патрон попался маломерный, с недосыпанным порохом. Но и маломерного патрона хватило, чтобы уложить япончика. Выпуклом, поросшим жестким черным волосом его затылке образовалась дырка, из которой брызнула желтоватая сукровица. Япончик перегнулся через спину и, не издав ни одного звука, Головой вниз упал на перрон. Урсулов понюхал ствол револьвера, втянул в себя вонючий серый дымок. Майорчик, плясавший в тамбуре, замычал потрясенно и метнулся в глубину вагона. «Разоружить всех, кто находится в поезде!» — приказал командир эскадрона. По лицу его пробежала жесткая тень. Серьезный был человек. «Всех до единого!» У майорчика, уже из вагона услышавшего этот приказ, даже нижняя челюсть задрожала, задрожала и отвалилась. Пресловутому начальнику штаба сделалось плохо, не привык он к столь откровенным разговорам, портящим жизнь. Замельтешил он ногами, завздыхал, прикидывая, куда же спрятаться, заохал, подумал, не залезть ли под нижнюю лавку. И затаится там в позе мыши, но понял. Найдут его там минут через десять, это точно, а может и раньше. И майорчик застонал от страха и досады. Главное сейчас было не последовать за Япончиком, не повторить его судьбу. — Тяжело выдохнул Зайдер и заметался по вагону. На улице прозвучала пулеметная очередь. Раскаленный свинец с шипением прошил воздух над крышей вагона. Перрон огласился криками. «Выходи, строится!» — прозвучал из тамбура командный голос. «С оружием!» Главное — уцелеть в этой ситуации. Отводить от себя пулю, уговорить ее. Пусть летит мимо в ином направлении но переметываться в другой вагон не стоило. Найдут быстрее, чем в этом». -яй -яй -яй, -яй, -яй, -яй, -яй, яй яй яй Захныкал Зайдер, и, услышав, что по вагону идут спешившиеся кавалеристы, прыгнул под ближайшую скамью. «Надо было спасаться!» Как ни странно, кавалеристы прошли мимо, не тронув начальника япончикового штаба, то ли не заметили его то ли не захотели связываться с дохлятиной. 116 человек из личной охраны Япончика были арестованы. 50 человек отправлены на принудительные работы в огородные хозяйства. Остальные, в том числе и майорчик, благополучно разбежались. Раз в воинских частях появились огородные хозяйства, то есть подсобные организации, снабжающие бойцов овощами и молоком, значит, дело пошло на поправку, значит, войне скоро конец. Эту примету Котовский посчитал очень доброй. А несостоявшегося командира полка определили на постоянное жительство в сырую землю. Отдыхал он там недолго. Через четыре часа после похорон в Вознесенск прибыл комиссар 54-го полка Фельдман, потребовал вскрыть могилу. «Для чего?» – враждебным тоном поинтересовался Кипелый, присутствовавший на похоронах и не оставивший своего бывшего шефа и после похорон. Недаром он считался одним из самых преданных Япончику людей. Фельдман глянул на говорившего и невольно вздрогнул. Тот один к одному походил на какого-то очень знакомого красного вождя. Кажется, на политического руководителя первой конной армии товарища Ворошилова. Лишь патлы на голове у этого вождя были подлиннее, чем у Ворошилова. Все остальное было то же и такое же. И где только япончик этого артиста нашел? Хочу лично убедиться, что похоронен Мойша Винницкий, а не кто-то другой. Невольно отвалилась нижняя челюсть у вскобках Ворошилова. Он не знал, что Мойша Винницкий и Миша Япончик — это одно и то же лицо. Правильно умные люди говорят, век живи, век учись. Но Кипелый быстро пришел в себя и проговорил угрюмо с угрозой. «Покойник вам этого не простит!» Комиссар на эту угрозу не обратил внимания. Таких угроз он получал по паре сотен на день, а в наиболее горячие дни — в полтора раза больше. Когда разрыли могилу, и комиссар увидел ногу в малиновой бархатной штанине, обутую в лаковый сиреневый сапог, Фельдман поморщился. Слишком уж вонючий дух исходил от Мишкиного тела и осматривать труп дальше не стал. Сказал только, «Это Мойша Винницкий». Но не зря угрожающие нотки звучали в голосе Кипелова. Подручные люди зажали Фельдмана в темном углу, объявили ему, что именно он и только он виноват в гибели предводителя» и отправили комиссара в дальнюю дорогу на тот свет, поскольку ребята эти были серьезные не менее серьезные чем пламенные революционеры то билет выдавали в один конец фельдману они так и не поверили а за гробной жизнью мишки япончика продолжали интересоваться разные люди в том числе и обличенные властью Через несколько дней в Воскресенск прибыл нарком военмор Украины Николай Ильич Подвойский, по другим сведениям начальник высшей военной инспекции, и также потребовал разрыть последнее прибежище Япончика. Тоже хотел убедиться, что тот почил в Бозе. Могилу раскопали. Подвойский был более обстоятелен, чем Фельдман, морщиться не стал. Вгляделся в Мишкино лицо, подивился седине, появившейся в его жестких смоляных волосах. Седина появилась уже в могиле после смерти. Вот удивительная вещь, как подивился и спокойному лицу убитого, хотя гибель Мишки, как ни суди, была мученической. Убедился, что Япончик после смерти никем себя не подменил, и разрешающе махнул рукой. «Закапывайте!» Мишку Япончика закопали снова. На этот раз уже навсегда. Убийство Мишки Япончика было приравнено к подвигу. Урсулова наградили боевым орденом Красного Знамени, недавно учрежденном в республике. А начальник штаба Котовского Юцевич, в отсутствии комбрига, сидя на пне, положил на колени сумку и написал короткую, но очень героическую статейку. «Вперед, герои! К победе, орлы!» Название материала говорит за себя. Статью можно было даже не читать. Достаточно ознакомиться с заголовком, чтобы понять, какой высокий подвиг совершил Урсулов. Сообщение о гибели Мишки Япончика Неприятно подействовала на Григория Ивановича. Не такой уж и пропащий был япончик-человек, чтобы обращаться с ним, как с мусором из выгребной ямы. Понятно, что такие живописные фигуры, как япончик, не очень нравятся товарищу Троцкому, напоминают ему заезжих клоунов из передвижных цирков. Но ведь и сам Троцкий иногда выглядит так, как Петрушка из русской народной сказки. Ничем не отличается. Вот только относиться к себе с улыбкой не умеет. А ведь революцию делают не только герои. Плечи у Котовского перекосились, в легких застряли несколько холодных пузырей воздуха. Линию командир бригады проводил предельно ясную. Там, где можно обходиться без крови, надо без нее обходиться. «Что-то случилось, Григорий Иванович?» Подсела к Котовскому Оля Шакина. «Может, помощь нужна?» Котовский отрицательно покачал головой. Хотел что-то сказать, но промолчал. Бывают ситуации, когда слова ничего не значат. Хотя и надо было бы заговорить, просто из вежливости. Но он промолчал. Перед сном он сказал кипелому. «Ты держись нас, целее будешь». Кипелый манерно приложил руку к груди. Совсем не похож он на япончикова гоп-стопника. Больше смахивает на постоянного посетителя салона Сони Фридман по прозвищу «Бриллиантовая ушко». Соня очень любила поэзию. Восторгалась невероятно, когда слышала хорошие стихи. Могла даже устроить дорогой костюмированный бал по поводу приезда в Одессу какого-нибудь именитого поэта. Денег у бриллиантовой Сони было столько, что она не могла их сосчитать все. Эта задача была просто нерешаемая. Считать ее деньги было бесполезно. Богатство доставалось Соне от двух родных дядьев. Племянницу свою они любили больше всего на свете. И если бы Соня приказала им спалить памятник дюку Ришелье... Дядья сделали бы это незамедлительно. Точно так же незамедлительно они изменили бы цвет морских волн, если бы Соня заявила, что колер у кучерявых валунов слишком скудный. Надо, чтобы они выглядели пофарсистее, помоднее. дядя умерли. Деньги свои они, конечно, готовы были взять с собой. Но, во-первых, на небе ходит совсем другая валюта. А во-вторых, на земле остается Сонечка. Как она будет куковать тут без денег? Допустить, чтобы она оказалась без денег, было никак нельзя. Поэтому дедья завещали племяннице подвал одного из банков, доверху набитый золотыми слитками. Бриллиантовая Соня наследством была довольна. Кипелый доводился Соне далеким родственникам поэтому бедным себя не считал и на судьбу не жаловался. От Сониных щедрот ему тоже кое-что перепадало. В вагонные щели врывался холодный воздух, стенки углов обмахривались твердой снежной крупкой, крупка слепалась, обрела твердую плоть, очень прочную, такую даже ножом нельзя было соскоблить. Наверное, только топором или острием лопаты. Мороз ночью может вызвездиться такой, что деревья начнут лопаться от макушки до комля. Холодно станет в вагоне. Выдержать бы. Котовский не заметил, как забылся. Все-таки болезнь сидела в нем прочно. Быстрее, быстрее на юг. Только там он придет в себя. Очнулся он от того, что машинист резко затормозил. Вагоны залязгали, застучали железными суставами. Вслед за грохотом раздался длинный тревожный гудок. Что-то произошло, но что именно, понять можно было, лишь добравшись до паровоза. Машинист тем временем дал второй тревожный гудок, сиплый от простуды, темно-морозной пылью осевший в пространстве. Натянув на себя теплую куртку, Котовский выбрался из вагона. Под ногами завизжал снег, скрывший шпалы почти вровень с рельсами. Снег был жесткий, как каменная крошка, плотный. В ночи ничего не было видно, только далеко впереди, в воздухе, растворялось светловатое пятно, этакая тень от света. Тенью от света оказалась туша паровоза. Не сразу и поймешь, что это прилипшее к ночи или, наоборот, вытаевшее из нее угрюмое серое пятно было паровозом. Но вот из невидимой трубы выметнулся рой искр. Унесся ввысь, это кочегар подкинул в топку дров. Машинист дал еще один встревоженный, рождающий под лопатками холодную дрожь гудок. Только добравшись до паровоза, Котовский понял, что машинисту надо повесить на грудь какую-нибудь революционную медаль или наградить его как отличившегося бойца именным оружием. Путь впереди был раскурочен, шпалы изрублены топорами и ломами, несколько притащенных из леса деревьев брошены на рельсы, сами рельсы налетчики не сумели взять. Металл оказался прочнее их ярости, а вот со шпалами расправились. Увидев Котовского, с подножки кряхтя спрыгнул машинист. Испачканный маслом и сажей пожилой человек с рыжими усами и потускневшими от усталости глазами. «Как твое имя, отчество, мил человек?» Манерно, как провизор из сельской аптеки, спросил машинист. «Григорий Иванович?» «Э, — Григорий Иванович, значит, ежели брать по-нашенски. — Ты видишь, чего сделали с дорогой эти гады? Машинист ткнул ладонью в освещенную паровозным прожектором груду изрубленных шпал. — Вижу, — глухо пробормотал Котовский, — но не могу только сообразить, сумеем мы починить дорогу или нет. — Сумеем. Еще как сумеем. Надо только поднапрячься. Поднапрячься — это мы завсегда. Уже полтора года напрягаемся и никак не можем опрокинуть белых. «Опрокинем, Григорий Иванович!» В голосе машиниста зазвенело что-то жесткое. Испачканное лицо сделалось каким-то беспощадным, узким. В этом я даже не сомневаюсь. А сейчас, мил человек, давай за дело если хотим ехать дальше. В кабине паровоза нашлись два лома, два топора, пила, лопата. Увидев эту гору инструментов, очень нужных, нужнее хлеба сейчас, Котовский повеселел. На ветер и мороз, в хрупанье отвердевшего снега, в лютые охлести ледяной крупки вышли все, кто только мог, кроме старых людей. Синих от голодухи детишек до да немощных. Своему сопровождающему Котовский вообще запретил покидать вагон. В полухвором состоянии тот запросто мог свалиться и не встать. Совсем другой коленкор представлял собой машинист. Эти люди были сделаны из разного материала. Лес находился рядом. Снег перед ним был истоптан, испрещен, изуродован глубокими следами. Налетчики, изрубившие шпалы, в этом лесу скрывались, выжидали, подбирали удобный момент, когда можно будет сломами и топорами подступиться к рельсовому полотну. Теперь по этим же следам пошли пассажиры поезда, следовавшего на юг. Машинист оказался мужиком сообразительным сумел развернуть прожектор лучом в лес, осветив дорогу и деревья. Довольно быстро спилили восемь довольно ровных стволов. Каждое дерево обязательно осматривали, решали, пойдет ли на шпалы или нет. Шакина несколько раз подходила к Котовскому и говорила сердитым тоном, в котором отчетливо побрякивал молодой металл. Григорий Иванович. Как врач я протестую, чтобы вы участвовали в восстановительных работах. Вы больны. Вы окончательно погубите себя. Ничего, Оля. Я жив. А раз жив, значит, могу работать. Категорически возражаю. Запрещаю. Дорогая Ольга Петровна, это в британском парламенте могут кому-то что-то запретить. А у нас вольному воля. Мы свободные люди. Не обижайте старого человека. Камбрик нарочно нагонял в голос жалобных ноток, и Оля опускала голову. Она действительно беспокоилась за этого большого, очень сильного, умеющего заразительно смеяться старика в кавычках, способного говорить правду и только правду и никогда не врать. Шакина хоть и была молода, но уже кое-что повидала в жизни. Научилась душой чувствовать ложь, умела разбирать ее оттенки, даже те, когда ложь находилась рядом с правдой и мало чем от нее отличалась. У машиниста нашлась веревка, которой измерили несколько шпал. Выходило, что каждая шпала имела в среднем длину в 2,5 метра. Нужно было поставить не менее 18 шпал. Задача, от которой вспухла бы голова даже у великого Кутузова, но только не у Котовского. Надо было, чтобы абабки эти имели одинаковую толщину. Все их нужно было подровнять, чтобы рельсы не провисали там, где возникал зазор. Инженеров среди пассажиров не было. В основном представители крестьянского класса и рабочих. Работяг от земли было в полтора раза больше, чем металлистов. «Не рубей, ребята! Ставь рельсы безбоязненно! Там, где возникнет воздух, заколотим его клиньями!» Подбадривал народ машинист. К утру новые шпалы были подвешены под рельсы. Усталый машинист выпил морковного чая, Чайник он с норовистов вскипятил на углях топки. Умелый был человек. Опустошив кружку, вытер усы обратной стороной ладони и сказал обыденно и просто «Поехали дальше». Состав он теперь вел очень аккуратно. Один раз повезло. Увидел издали изуродованный железнодорожный путь и ударил по рельсам. Если бы скоростенка была чуть выше, могло быть худо. Второй раз может не повести. Ведь жизнь и судьба связаны тесно, идут вместе. Судьба крутит жизнью, как хочет. Существует закон парности случаев, когда случившееся повторяется вновь, и эта штука обязательная. Про закон парности машинист услышал однажды от одного мудрого человека и понял, что этим коварным постулатам пренебрегать ни в коем разе нельзя. В тот день им здорово повезло. Они одолели 200 километров. На целых две сотни приблизились к благословенному теплу. И что еще хорошо, приключений никаких не было. И белики по дороге не налетали. И водой на крупной станции заправились, и даже мешок муки купили у местных куркулей. А вот утром следующего дня в длинной плоской балке, которую наискось пересекала железная дорога, остановились. Пришлось остановиться. Они увидели внесшуюся в цепкие густые кусты лошадь прошитую несколькими пулями и пустые сани, состоявшими в них пулеметом «Максим». Рядом с санями лежали двое в буденовских шлемах. Возница и стрелок-пулеметчик. Котовский первым выскочил из вагона и, проваливаясь по колено в снег, двинулся к мертвому расчету. Схватка в этом месте случилась жаркая, снег был испятнан кровью, но потом и красные ушли. И белые ушли, ни те, ни другие в горячке боя не заметили полегший пулеметный расчет. В санях стояла и коробка с неистраченной пулеметной лентой, под ней лежали еще две ленты, уже израсходованные, пустые, под ними россыпью патроны. Повезло, ничего не скажешь, очень даже повезло. Котовский не смог сдержать себя, расплылся в улыбке. «Кипелый, ну-ка возьми пару бойцов и тащите пулемет в наш вагон!» Кипелый поморщился. Не хотелось ломаться, но, увидев лицо камбрига, поспешно похромал к саням, в которых стоял Максим. «Помогите ему кто-нибудь еще!» — попросил Котовский, и подсоблять подручному Япончика кинулись сразу несколько человек. Григорий Иванович не выдержал, засмеялся снова, «А а тебя, если не будешь отрабатывать билет на благословенный юг, я из нашего загона высажу», — пообещал он Кипелому, — «переведу в тамбур». «Григорий Иванович, все будет в ажуре, в большом ажуре. Зуб даю на отруб». Кипелый поддел ногтем большого пальца неровный ряд коронок, блестевших у него во рту, и гордо вздернул голову. Это в понимании гоп-стопника было не меньше клятвы, за невыполнение которой отступившемуся могли пустить кровь. Кряхтя кипел и с целой командой помощников. Набралось их много. Поволок пулемет к вагону Котовского. «А вы тащите патронный ящик к лентам!» — велел он двум другим добровольцам. «И пошустрее!» Через три минуты и пулемет, и патроны с лентами уже находились в вагоне. «Это хозяйство нам очень даже пригодится», — сказал Котовский. Он как в воду глядел. Чутье Григорий Иванович имел революционное. На следующий же день пулемет пригодился. Было раннее, выжаренное морозом утро. Свежий прозрачный воздух имел розовый оттенок. Внезапный паровозный гудок прозвучал особенно надрывно и мигом разбудил пассажиров. Гудок повторился. Значит, на месте машиниста сидел сам старый паровозник, а не его, молодой сменщик-невидимка. Котовский знал, что он существует, но ни разу молодца не видел, словно бы человек этот не имел физической оболочки. Котовский первым понял, что кто-то пытается остановить поезд. А это дело серьезное. Метнулся к двери, отодвинул ее в сторону. Параллельно поезду скакали всадники, человек 30, Гикали азартно, взмахивали клинками. Кипелы! зычно выкрикнул командир бригады. Докажи-ка, что ты можешь выходить из трудных ситуаций не хуже любого короля одесской братвы. Чего ложиться за пулемет? Голос Кипелова сделался испуганным. Я никогда не стрелял из него. Это я знаю. Ты в основном стрелял пробками из бутылок с шампанским. Брови у кипелова дернулись, и двумя мохнатыми трепицами поползли на лоб. Э, верно. Сказал он, придерживай дверь, чтобы не прихлопнула ствол пулемета и поправляй ленту, чтобы не было перекоса. Лавина всадников тем временем начала прижиматься к железнодорожному полотну. Гудок, подаваемый машинистом, звучал теперь непрерывно, вышибал сып на коже. Котовский повел стволом Максима, проверяя угол и сам сектор, который пулемет может одолеть во время стрельбы, и воскликнул «Ну, благословясь!» Всадник, несшийся в 15 метрах от него, засек пулемет, прокричал что-то встревоженное и навскидку пальнул в Котовского. Пуля надсаженно прохрипела над самой головой комбрига и воткнулась в стенку вагона. Обитую покосившимися от времени досками. Мелкие, словно брызги, щепки обсыпали Котовского густым сеевом. В то же мгновение камбрик силой надавил на гашетку пулемета, словно бы от силы этого нажима зависело качество стрельбы. Польнувший в Котовского всадник бескостно вскинул руки и вылетел из седла прямо под копыта, идущей следом лошади. Котовский повел стволом Максима вправо и сшиб сразу трех всадников. Разбойная лава мигом отшатнулась от состава, уходя в неглубокую, внезапно возникшую на пути балку. Несколько лошадей с тоскливым ржанием закувыркались беспомощно, взбивая серые снежные облака и подминая под себя людей. Прошло еще несколько минут и лава отстала от поезда совсем. Котовский провел рукавом по лбу, сбивая едкий щиплющий пот. Ух! До следующего раза вроде бы пронесло. Режущие уши, паровозные гудки исчезли словно бы сами по себе. Теперь слышны были только чохи и фырканье большой усталой машины. Вяземский поезд продолжал движение на юг. — Кипелый, проверь, все ли наши целы. — Да, воплей вроде бы нет, Григорий Иванович. А раз нет воплей, то и раненых нет. — Все равно проверь, — велел Котовский. Еще трижды поезд останавливался в пути. Старый машинист Егоров из мелкоместных дворян, между прочим, старался тормознуть в каком-нибудь лесном месте где имелся сухостой, поваленные топором и пилой стволы можно было распилить на несколько частей и подтащить к паровозу. Операции эти удавалось проводить на удивление тихо. Ни одна бандитская физиономия не высунулась из лесных зарослей, и никто не проорал «А ну, выгрести из сумок все ценное и сдать законному представителю лесной власти!» Власть на земле была самая разная – белая, зеленая, красная, синяя, клетчатая в горошек и в полосочку, оранжевая, желтая и всякая иная. Сколько было властей на участке от Брянска до Одессы, сосчитать не мог ни один человек. Количество атаманов, батьков, верховных руководителей, командующих – Дедов и дядьев, главноначальствующих и прочих ющих Менялось каждый день Каждое новое утро в этот список, весьма почетный Надо было вносить поправки Эти сведения нельзя было получить даже у профессиональных статистиков У гражданской войны был свой счет Любая банда могла смять состав, идущий на юг Один Максим и несколько винтовок были слабой защитой для поезда. Тут, как минимум, нужно было иметь три пулемета. Но людям, находившимся рядом с Котовским, повезло. Ни одна ветка не качнулась в лесу, когда поезд делал очередную вынужденную остановку. Ольга Шакина только качала головой и поглядывала на Котовского. А когда тот неожиданно перехватывал ее взгляд... Тихо и как-то виновато произносила. «Везучий вы человек, Григорий Иванович. У вас счастливая звезда. С вами мы и попали под свет этой звезды. А ведь все могло стрястись по-другому». «Оля, все будет в порядке». Котовский не мог удержать улыбку, возникающую у него на лице. Ему было приятно находиться рядом с этой женщиной. Такие женщины часто оказываются настоящим спасением для мужчин, продолжением жизни, но не все мужчины понимают это. Когда Шакина оказывалась рядом с комбригом, то оба ее ухажора незамедлительно тускнели, физиономии их делались одинаково унылыми и похожими одна на другую. Понимали, что шансы овладеть вниманием Оли у них равны нулю. Жиглявый немедленно выдергивал из кармана маникуляр и прикладывал к глазу, словно бы хотел защититься от кого-то. Второй глаз прикрывал пергаментным веком. Второй ухажер, похожий на Троцкого, разом терял свою барственность. Всю надменность с него словно бы сдувала ветром. Оставался лишь отбрюханный, наполовину облезлый остов. Оба ухажера выглядели жалко. Котовский, косясь на них, только посмеивался.